обмен Несмотря на то, что старое деревянное здание скрипело от ветра, а снег шёл всё сильнее, здесь я чувствовала себя в безопасности. Я смотрела, как секундная стрелка на моих часах движется по кругу. Луиза Лебон никогда не опаздывала. Как только минутная стрелка достигнет 6, она выйдет из кабинета и пригласит меня войти. Оставалось несколько минут, и я напряжённо ждала. Мне нужно было столько всего ей рассказать. Я листала журнал. Мой взгляд упал на заголовок. Вы счастливы? Я поморщилась. Жареный, печёный, толчёный, приправленный под самыми разными соусами этот вопрос звучит это повсюду. Я невольно погрузилась в чтение. Фабье Надьбуа, передо мной стояла секретарша. Мадам Лебон, к сожалению, не может вас сегодня принять, она только что позвонила. Очень плохая погода, на дороге небезопасно, она сильно опоздает. Я не шевелилась и уверена, даже не моргала. Она просит прощения и хотела бы переназначить встречу. Я подожду. Секретарша явно за меня переживала. Она попросила меня отменить утренний сеанс. Но что ей непонятно? Я должна увидеть Луизу. Я должна рассказать ей о вечеринке, о разговоре с Шарлем, о признании в лжи, о темноте, в которую я погрузила госей о щенке, которого подарил мне Фред. Паника накрыла меня при мысли о том, что придётся уехать, не поговорив с ней. Мне хотелось закатить истерику, швырнуть журнал об стену и спрятаться под стол, чтобы там поплакать. Если погода такая плохая, как я сама сяду за руль? Зазвонил телефон. Секретарша, извинившись, подошла к нему и протянула трубку мне. Это вас? Кому звонят в кабинет психолога? Поначалу я решила, что она шутит, чтобы разрядить обстановку. Алло? На том конце провода была Анна, и похоже, она была в панике. Надо вести щенок к ветеринару, его сбили у дома. Еду. Я повесила трубку, извинилась перед секретаршей, попросив, чтобы она назначила мне любое другое время, и прыгнула в машину. Но не мог же щенок умереть, не побыв со мной и дня. Неужели у него была настолько плохая карма, или у меня? Луиза Лебон была права, что не отважилась поехать по дороге Гранд-Кот. Ветер раскачивал старый внедорожник, и несмотря на бешено работавшие дворники, видимость была очень плохой. По радио ведущая перечисляла аварии, и я переключилась на другую станцию, чтобы меньше тревожиться. Я не любила водить в метель, но сейчас мне, пожалуй, нравилось ощущение, как по животу, спине и рукам растекается адреналин. Это приглушало чувство вины за то, что я не слишком тепло приняла щенка. Свернув на узкую дорожку к маяку, я издалека увидела Анну в длинном красном пальто. и к пошащавшемуся у неё на руках зверёнышу, который не выглядел таким уж больным. Она открыла двери и опустила щенка на сиденье. Думаю, он сломал лапу. Щенок вертелся на заднем сиденье и скулил, пока мы ехали к ветеринару. Повернув на Ранк Джонс, я вздохнула с облегчением. Несмотря на бурю, клиника работала. Я хорошо знала её хозяйку Марлен, она и открыла дверь. Что случилось? Щенок прыгнул к ней на руки и стал облизывать, как будто они 100 лет не виделись. Оказалось, что у него уже ничего не болит. Я смотрела на Анну, не зная, что ответить. Я вышла с малышом, чтобы он немного размял лапы. Через несколько минут ворвался брат, он забыл дома ключи от ресторана и не увидел, что щенок бежит к его машине. Вроде бы малыш не сильно ошибся, но мне кажется, у него болит лапка. Сейчас проверим. Марлен попросила ассистентку забрать пса. Фред, твой брат? Да, сказала Анна. Фабиана связала жизнь с двумя немцами. До сих пор не пойму, как у вас получалось неделями скрывать от меня, что вы брат и сестра, сказала я. Она опаздывала на все наши встречи в ресторане, где он работает, прекрасно зная, что Фред уже обратил на меня внимание. Марлен широко улыбалась нам. Ага, из меня тоже Купидон хоть куда, сказала ветеринарша. Когда Фридрих пришёл ко мне вчера вечером, он не мог выбрать между этим щенком и его мамой. Её бросили вместе с потомством несколько недель назад. Люди часто выбирают малышей, а не взрослых животных. Не скрою, мне подумалось, что взрослая собака больше тебе подойдёт. Я плохо представляла тебя с этим маленьким торнадо. Можно посмотреть на неё? Конечно, проходи. Мама малыша лежала в большой клетке на подстилке из нескольких одеял. Рядом валялся плюшевый мишка. Когда я встала на колени, она подняла на меня глаза. Красивые, нежные глаза, характерные для золотистых ретриверов. Она выглядела такой несчастной, как будто совсем отчаялась. Я подняла голову и сказала Марлен: "Я забираю её". Марлен взглянула на Анну с удивлением. Она не ожидала, что стрела Купидона действует так быстро и эффективно. "Думаю, мне не хватит энергии для ухода за щенком. Вы же видите, как между нами прямо сейчас создаётся связь, правда?" они засмеялись. Но я говорила совершенно серьёзно. Я тоже втайне мечтала, что кто-то откроет клетку и освободит меня. И мне казалось, что собака меня понимает. Занимаясь бумагами, Марлен сказала, что скорее всего оставит малыша себе. Я почувствовала облегчение. Через полчаса мы втроём ехали домой. Снежная буря ещё не утихла. Анна гладила красавицу собаку, которая спокойно сидела на том же месте, где час назад вертелся её малыш. Ты сделала правильный выбор. Кажется, она улыбается. Точно. Смотри, как ты её назовёшь? Я не отрывала глаз от дороги. Снова есть что рассказать психологу. За одно утро я обменяла полную жизни собаку на другую, которая просто хотела продолжать жить. В этот момент сильный порыв ветра наклонил внедорожник, и я ещё крепче вцепилась в руль. Вьюга. Её будут звать Вьюга.